Глава 149. Утро поет. 24-й просыпается в ячейке тонкой ветки акации корнигеры. Вся ветка усеяна маленькими дырочками, похожими на иллюминаторы, через которые внутрь поступает воздух. Он протыкает пол и обнаруживает отсек для молодняка. Муравьи еще спят. 24-й отправляется на прогулку. Черешки корнигеры — это кладовые нектары для взрослых и корпуску петиц для личинок. Эта богатая белками и жирами пища прекрасно усваивается муравьями всех возрастов. Волны плещется, а прибрежные камни, воздух напоен острым запахом мяты и мускуса. Красное солнце освещает реку, по поверхности которой скользят водяные клопы. Маленькая веточка напоминает пирс. Двадцать й идет по ней и сквозь прозрачную воду разглядывает пиявок, грузья комариных личинок. Потом 24-й направляется в сторону северной части острова. У края утеса колышца ряска, время от времени из этой зеленой лужайки высовывается пара круглых глаз древесной лягушки. Чуть поодаль, в бухте, в 7 утра кувшинка уже раскрыла свои бело-розовые лепестки, они закроются только вечером. Кувшинка оказывает умиротворяющее действие на мир насекомых. В голодные времена им случается питаться ее богатым крахмалом-корневищем. Природа обо всем позаботилась, замечает 24-й. Где яд, там и противоядие. У кромки стоячей воды растут плакучие ива. В их коре содержится салициловая кислота, основа аспирина, исцеляющая болезни, которые нередко возникают в этих нездоровых местах Остров невелик, и 24-й быстро оказался уже на западном берегу. Растения амфибии с погруженными в воду стеблями украшают местность. Изобилие стеклолиста, горца и лютика расцвечивает этот мир зеленью, белыми и фиолетовыми пятнами. На 24-м парочками порхают стрекозы. Самцы пытаются ввести оба своих членов половые органы самок. У самца один член под тораксом, а другой на конце брюшка. У самки же одно влагалище за головой, а другой на кончике брюшка. Для спаривания все четыре половых органа должны соединяться одновременно. А для этого требуется большая акробатическая сноровка. 24 продолжает осмотр острова. В южной его части болотные растения пустили корни прямо в землю. Тресники и камыши соседствуют с ирисами и мятой. Вдруг в зарослях бамбука появляются два черных глаза. Глаза впиваются в 24-го. Они приближаются. Это саламандра. Что-то вроде черной ящерицы с желто-оранжевыми полосками. Голова круглая, плоская, спина усеянная серыми бородавками. Это последние признаки, доставшиеся ей от предка динозавра. Животное приближается. Саламандра питается насекомыми, но из-за своей медлительности она не успевает их ловить, и добыча чаще всего убегает. Поэтому саламандры дожидаются дождя, а потом подбирают оглушенных дождем насекомых. 24-й несется в укрытие акация. «Тревога!» — кричит он на похучем языке. «Саламандра! Саламандра!» В больнице веток просовываются брюшки, брызгают очереди кислоты, которая без труда попадает по своей не слишком расторопной цели, но саламандрия с ее толстой темной кожей, и дела нет до их стараний. Муравьи вскарабкиваются прямо на нее и ползут вверх, намереваясь проткнуть ее своими мандибулами, но тут же гибнут от ядовитой слизи, покрывающей тело животного. Бывает, что и медлительный иногда одолевает расторопного». Спокойная и неуязвимая саламандра не спеша протягивает лапу к ветке, где укрылись стрелки, и напарывается на шип акации-корнигеры. Из раны течет кровь, саламандра с ужасом разглядывает лапу, потом уходит и прячется в тростниках. И у медлительности есть предел — это неподвижность. Все обитатели акации благодарят свое дерево, как будто оно животное, которая явилась специально, чтобы спасти их от хищника. Они очищают его от последних паразитов в ветвях, а корни удобряют компостом. Утреннее тепло усиливается, и каждый приступает к своим делам. Термиты точат бревно, вынесенное рекой на берег, мухи предаются своим сексуальным утехам, каждая особь выходит на облюбованную ей территорию. На острове Корнигеры, вдоволь пищи почти нет хищников. Река дарит им свои богатства. Вахта трехлистная, из ее сока муравьи умеют готовить богатое сахаром пиво. Болотная незабудка и сапанария дезинфицируют раны. Иголки пасконника, коноплевы, задерживают рыбок, и рыжие муравьи получают свежее мясо. Под тучами комаров и стрекоз каждый приобщается к островной жизни вдали от постоянных забот больших городов. Раздается страшный грохот, это возникла драка между двумя самцами жуков-носорогов. Огромные скоробеи, вооруженные челюстями и острыми рогами, кружат, сцепившись своими мощными мандибулами, предподнимают друг друга, опрокидывают на спину. Удары рогов скрежет хитиновых пластин, настоящее состязание по американской борьбе. Много пыли и шума, жуки взлетают, и схватка продолжается уже в воздухе. Зрители в восторге от этой великолепной дуэли. И вот уже присутствующие защелкали мандибулами, и им тоже захотелось подраться. Битва заканчивается в пользу более крупного жука. Другой, перевернувшись в воздухе, кверху лапками падает. Победитель Рогач поднимает все свои большие режущие челюсти к небу в знак триумфа. 103 видит в этом происшествии тревожный знак. Он понимает, что мирные часы на острове Корнигера подходят к концу. Насекомым надо срочно отправляться и продолжать крестовый поход». Если они здесь задержатся, то возобновятся драки из-за самок, ссоры, ругань, снова всплывут старые расприя между видами. Союз расколется. Муравьи будут драться с термитами, пчелы с мухами, с корабе, со скоробеями. Эту разрушительную энергию необходимо направить на общую цель. Самое время продолжать крестовый поход. Он трубит об этом направо и налево. Принято решение отправиться на следующее утро с первым теплом. Каждый вечер после ужина крестоносцы располагаются в природных коридорах акации и что-нибудь обсуждают. Сегодня в знаменовании продолжения крестового похода 103-й вносит предложение заменить номера, окладки, именами, как это принято у королев. «Именами? Ну, почему бы и нет? Да, давайте дадим друг другу имена. Как бы вы меня назвали?» — спрашивает 103-й. Предлагают назвать «вожак» или «победитель птицы», или «умеющий бояться». Но он решает, что больше всего ему присущее сомнение и любопытство. Его сомнения — вот его сильная сторона. Он хотел бы зваться, умеющий сомневаться. «А я хочу, чтобы меня звали Знающий, ведь мне известно, что пальцы наши боги», — объявляет 23-й. «А я бы хотел, чтобы меня звали Настоящий Муравей», — настаивает 9 -й. «Я всегда сражаюсь за муравьев и против всех муравьиных врагов. А я бы хотел, чтобы меня звали Тот». Раньше такие слова, как «я», «меня» были недопустимы. То, что муравьи дают друг другу имена, означает потребность признания себя не в качестве частицы целого, а в качестве индивидуума. 103-й занервничал. Все это ненормально. Он поднимается на четыре лапки, он призывает отказаться от этой неудачной идеи. Приготовьтесь, завтра выступаем рано, очень рано.